На завтра тот же разговор. Просил и убеждал, но получил опять отпор почтенный генерал. Все убеждения истощив и выбившись из сил, он долго важен, молчалив, по комнате ходил и, наконец, сказал, «Быть так, вас не спасешь, увы, но знайте, сделав этот шаг, всего лишитесь вы». «Да что же мне еще терять? За мужем, поскакав, вы отречение Подписать должны от ваших прав!» Старик эффектно замолчал. От этих страшных слов он, очевидно, пользы ждал. Но был ответ таков. «У вас седая голова, а вы еще дитя. Вам наши кажутся права правами, не шутя? Нет, ими я не дорожу». «Возьмите их скорей, где отречение, подпишу, и живо лошадей!» «Губернатор, бумагу эту подписать, да что вы!» Боже мой, ведь это значит нищей стать и женщиной простой. Всему вы скажете прости, что вам дано отцом, что по наследству перейти должно бы к вам потом. Права имущества, права дворянства потерять. Нет, вы подумайте сперва, зайду я к вам опять».